Глава 18 «Дмитрий Александрович, вам не кажется, что это слишком низко даже для вас?» Бурмистрова прожгла меня насквозь прокурорским взглядом, а я сидела и не понимал, что вообще происходит. «Списать работу своего сокурсника и выдать ее за свою. Приличия ради хотя бы словами, местами поменяли», заявила она под конец своей тирады. «Виной этой непонятной ситуации стало то, что та восхитительная домашняя работа, которой я так гордился», Оказалось, по мнению Бурмистровой, совсем не моей. у кого же я списала Анастасия Вячеславовна?» Довольно вежливо поинтересовался я, понимая, что начинаю закипать. Я стоял перед ней, как проштрафившийся неучи, выслушивал голословные обвинения в свой адрес. Хорошо еще, что отчитывать меня она додумалась только после занятий, вызвав в конце учебного дня к себе в кабинет. «А то вы не знаете, молодой человек», — посмотрела она мне в глаза, поджав губы. «Представьте себе, не знаю». Мне было не просто обидно. От этой несправедливости я постепенно переходил в плохо контролируемое бешенство. Моя самая первая домашняя работа, выполненная совершенно без посторонней помощи, объемная и практически идеальная, оказалась списанной. Да неужели? «Дмитрий Александрович, давайте не будем доводить эту ситуацию до конфликта». «Нет, Анастасия Вячеславовна, давайте доведем эту ситуацию до конфликта», сквозь зубы процедил я. То есть вы, найдя сходство в домашнем задании, сразу подумали, что именно я списал ее слово в слово, а не этот мифический сокурсник. Именно я, не он. Вам такая мысль даже в голову не пришла, да? Вам не кажется, что это попахивает предвзятостью по отношению ко мне? Я прищурился, стараясь держать себя в руках. «Нет», — абсолютно невозмутимо произнесла она. «Вы на протяжении всего того времени, пока обучаетесь здесь, не сделали ничего, чтобы я могла поверить вам». Вы не сдали мне ни единой работы, выполненной полностью. Постоянно игнорировали мои замечания. И тут вы заявляете, что буквально сегодня, наконец, в вас проснулась совесть, и вы внезапно начали качественно выполнять задания, и... Да, представьте себе, именно сегодня во мне проснулась эта необоснованная ничем тяга к знаниям. Я все больше накручивал себя. И что было самым странным, начиная говорить при этом все тише... Светильники под потолком принялись опасно раскачиваться. Свет замерцал. «Прекратите немедленно!» Бурмистрова повысила голос. «И не нужно мне показывать, какой силой вы обладаете. Вы здесь находитесь, чтобы научиться ее контролировать. А если вы не можете этого делать, то мы с вами не расстанемся, пока вы все же хотя бы этому не научитесь. Списывать вы научились мастерски!» Я, не говоря ни слова, сжал кулаки и вылетел из кабинета, громко хлопнув за собой дверью. С каким-то злорадством услышал звон. все таки светильники лопнули и посыпались на пол, если судить по звуку. Тряхнув головой, попытался успокоиться, но сделать это оказалось не так-то просто. И это явно не происки крестного для создания дестабилизирующей атмосферы, чтобы снять уже этот проклятый блок с моего источника. Здесь я даже не знаю, что должно произойти, чтобы я перестал экранироваться. Даже Гришке не удается пробить эту стену, иногда в прямом смысле этого слова. Прошло не так много времени с тех пор, как я учусь в школе, но все преподаватели как один явно что-то имеют против меня. Я это чувствую на ментальном уровне. Едва заметную неприязнь, хотя я не самый отстающий ученик, и по некоторым предметам, по той же общей магии, у Бурмистровой мои оценки средние. Ни одного неода у меня еще не было, и на отработку и дополнительные занятия я еще ни разу не оставался, хотя некоторые отличились даже с первого факультета и не по разу. «Разбираться с этим всем мне было неинтересно. Узнав причину, я все равно ничего не изменю. Оставалось принять за факт, преподаватели меня недолюбливают. Не исключено, что они просто на интуитивном уровне чувствуют во мне тёмного и как минимум опасаются. все таки горячая любовь к моим предкам у многих на генетическом уровне закреплена. И не скажу, что они сами в этом не виноваты». А вот тот, кто так нагло меня подставил, лишив последнего шанса наладить отношения с Бурмистровой, мне за это ответит. Когда я подумал об этом, то почувствовал небольшое облегчение. Именно в этот момент во мне, похоже, проснулась кровь великих императоров, которые никогда и никого не прощали. Прямо за дверью кабинета переминался с ноги на ногу Егор. «Ну что там?» — спросил он, и в его голосе почувствовалась неловкость. «Ничего», — махнул я рукой. «Мне предъявили, что я мало того, что не обучаем, так еще и бессовестно пользуюсь чужими трудами и не могу принять тот факт, что меня буквально застали с поличным списыванием. «То есть...» — Дубов нахмурился. «То есть я списал домашнюю работу и не хочу в этом признаться». «Ну а ты же не списывал, так ведь?» — Егор нахмурился. «Ну то есть ты обычно списывал у меня?» «Естественно, не списывал». Я снова сжал кулаки. «Стал бы я так гордиться собой». И да, в этом случае я списал бы у тебя. Во всяком случае, был бы уверен, что в выполненном задании все верно. На мгновение задумавшись, я продолжил. «И знаешь, что обиднее всего? Понятия не имею, кто мне так удружил, а Бурмистрова не призналась». «Я, кажется, знаю, кто мог бы это сделать», — задумчиво ответил Егор. Студент с первого факультета перед занятием хвастался, что сделал работу без каких-либо проблем. Впервые, между прочим, он получил отлично, а ведь раньше выше тройки подняться не мог». «Я не знаю студентов с первого, но могу описать, как он выглядел. Такой высокий, полноватый, с темными длинными волосами». «Душицын», — выдал я, перебрав в уме всех своих сокурсников с первого. «Ты точно в этом уверен?» «Я не знаю», — Егор развел руками. «Я просто не исключаю этой возможности». «Значит, надо проверить». И я уверенным шагом направился в гостиную своего факультета, оставив Егора задумчиво смотреть мне вслед. Взбежав в гостиную, я сразу же увидел вероятную причину своего взвинченного настроения. Подошел к душицыну, сидевшему в дальнем углу за столом, и встал перед ним, скрестив на груди руки. «Ничего не хочешь мне сказать?» — тихо спросил я, глядя в глаза встрепенувшемуся парню. «Что тебе от меня нужно, Наумов?» — несколько раздраженно ответил он, неприятно усмехнувшись при этом. «Понятно. Конструктивного диалога у нас, как я понимаю, не получится». Передо мной почему-то встал образ Григория, гоняющего меня по катакомбам и подгоняя хлыстом во время образовательного процесса. Ведь я тогда не сделал предку ничего плохого, да и не мог я ему сделать ничего плохого. Сам он наверняка сумел бы развеять надоедливого призрака одним щелчком пальцев, но из ныне живущих магов этого не мог сделать никто. Вот он, пример для подражания. Он был истинным Лазаревым и явно ни с кем не церемонился». Не говоря больше ни слова, я замахнулся и продемонстрировал отличный хук слева. Удар был настолько сильный, что мой обидчик упал со стола, на котором сидел, и, как мне показалось, его слегка повело. Я с нескрываемым злорадством смотрел, как кровь хлещет из разбитого носа. «Наумов, что происходит?» — заорал медитирующий на диване Гаранин и подбежал ко мне, схватив за руку и развернув в свою сторону. «Ты что творишь, а?» В гостиной стояла тишина. Демидов молча привел парня в чувство и усадил на свой любимый диван. «Ничего», – спокойно ответил я. «Восстанавливаю справедливость единственным доступным мне способом». «Избивая сокурсника?» – приподнял бровь Гаранин. «Но по-другому он бы не признался», – прошипел я и направился в сторону потерпевшего. «Я пытался. Ну что, говорить сейчас будешь? Или пойдешь молча накатаешь докладную директору? У тебя молча все делать очень хорошо получается». «Я не понимаю, что ты от меня хочешь», — прогнул он, прижимая окровавленный платок к своему носу. «Не понимаешь? Я тебе сейчас объясню. Ты в курсе, что в некоторых странах до сих пор существует смертная казнь за воровство? Скажи спасибо, что так легко отделался. Но это только пока». Свет начал мигать так же, как в кабинете нашего куратора, но я не обратил на этот феномен никакого внимания, продолжая пристально рассматривать сокурсника. «Дима, прекрати». Спокойно сказал Рома, заставляя перевести на него взгляд. «Хватит. Объясни мне, что происходит, а потом дальше можешь избивать своего оппонента, размазывая его по ковру нашей гостиной». «Ничего такого. Просто меня сейчас отчитали, как нашкодившего щенка в кабинете Бурмистровой». Взорвался я. «И знаешь за что? За то, что я списал у этого урода домашнюю работу». Но «Это не повод его убивать», — усмехнулся Роман. «Наигранная веселость и стальной блеск светлых глаз. Он был очень серьезен. Слишком серьезен. И в таком состоянии довольно опасен, как мне показалось. Не так опасен, конечно, как Гришка. Опаснее призрака на сегодняшний день в пределах всей Российской Республики вряд ли можно было что-то найти. Но все-таки вид Гаранина вызывал определенные опасения. И на конфликт с ним мне идти в данный момент не хотелось. Глядя Роману в глаза, я начал объясняться. «Не знаю, Ром. Я впервые осознал, что пора прекращать вести себя как полный кретин». Понял, что пора браться за ум и начинать учиться, и не только для того, чтобы не застрять в этой школе навечно. Я сделал все задания с особой тщательностью. Сегодня, как никогда, мне хотелось доказать, что я не такой умственно отсталый, каким вы все меня считаете. И что сделал он? Он просто нагло списал мою работу и представил как свою. Нет, я бы понял, если бы он спросил, и хотя бы слова местами поменял, всем и не без греха, но вот так меня никто никогда не унижал, как сегодня Бурмистрова в своем кабинете». Она не поверила ни единому моему слову, ей было проще поверить, что этого дегенерата проснулся зачаток разума, в отличие от меня. Я замолчал, не отрывая взгляда от Гаранина. На Демидова я вообще старался не смотреть. Весь мой боевой настрой начал пропадать. Да уж, все таки я слишком далек от идеала семьи Лазаревых. Гришка бы не остановился. Думаю, что влетела бы и Гаранину, и Демидову, и кому-нибудь еще просто за компанию, и хорошо, если не до смерти. «Это правда?» Лео повернулся к Душицыну, продолжающему вжиматься в спинку дивана под пристальным взглядом всего факультета. «Нет, неправда», — завопил он. «Вы что, ему поверили? Да он чуть меня не убил!» «А ну, цыц!» — прикрикнул на него Гаранин. «Расскажи теперь свою версию происходящего, а потом мы проводим тебя в медпункт». «Я ничего ни у кого не крал», — зло ответил Душицын. Увидел, что на столе в гостиной лежат листы с набросками домашней работы. Я не знал, что это Наумов сделал. Он же никогда ничего не делал раньше. То есть ты, не спросив разрешения, не поинтересовавшись даже, кто владелец, просто списал и оставил все как есть? Душицын, мне жаль твоего отца. Ты точно разоришь свой род. Если уж хочешь что-то сделать не совсем законное, нужно делать это так, чтобы никто не узнал. Я думаю, свою порцию наказания ты уже получил». «Кто-нибудь уберите его с глаз долой, желательно в направлении медпункта». Проговорив это, Роман вновь обратился ко мне. «Где ты драться научился? Не припомню, чтобы Александр решал свои проблемы с помощью кулаков». «Не поверишь, на улице», — ответил я, не глядя на него. «Почему же не поверю?» — задумчиво протянул Гаранин. «Зато становится понятно, где ты и других странных привычек нахватался, как собака-блох. И куда только твои родители смотрели?» — он покачал головой. «Ты, кстати, как успокоился?» «Нет». Я отвернулся от него и теперь рассматривал стену. «Ладно, Дима, я сейчас схожу и поговорю с Бурмистровой», наконец взял слово Лео. «А еще лучше вынесу это на педсовет, который будет проходить сегодня». «Не надо», — решительно произнес я. «Почему?» — хором воскликнули Гаранин с Демидовым. «Не надо ни с кем говорить. Я понял, какое отношение ко мне абсолютно всех, за очень малым исключением в этой проклятой школе». Хоть говори, хоть не говори, ничего от этого не изменится. Извините меня, но больше я не приложу ни грамма усилий, чтобы кому-то угодить. Не глядя ни на кого, я быстро поднялся к себе в комнату и закрыл дверь на ключ. Разделся и забрался под одеяло. Надоело все. И, похоже, я прав в своей оценке. Бывшие преданные слуги Лазаревых, вроде Гараниных и Демидовых, не относятся ко мне негативно. А вот все остальные... М да. Странно только, каким образом Дубов попал в странную компанию любителей темных Дубов. Распахнув глаза, я сел в кровати. Вот кретин, совсем забыл, что обещал позаниматься вместе с Егором. Подорвавшись с кровати, принялся быстро одеваться.